Лисана сидела на сушилах, вглядываясь в ночь. Надежды не оправдались. С приходом сумерек снова начался дождь, и темнота стояла хоть глаз кали. Хорошо, если непогода в ливий не перейдет. Если же перейдет, вовсе замаешься. Передок сеновала на лесовом дворе пришлось разобрать. Сено сдвинули подальше, чтобы уберечь. Но какая-то часть все одно мокла под дождем. Жалко. А ничего не поделаешь. Рыдающую звану с малышами спровадили ночевать в дом к мужнину брату. Так оно спокойнее. Девушка нащупала справа от себя лежащую на тряпице краюху хлеба. Откусила, не отрывая взгляда, от волглого мрака. Пожевала, снова пошарила рукой в потьмах, нашла крынку, отпила молока. Хуже нет ждать и догонять. Тошно, скорее бы уж. В груди будто холодный скользкий червячок шевельнулся. Не страх, но сердце колотится, и тело томится быть в покое. Ничего. Долго они не... Порыв ветра вместе с шелестом дождя донес со стороны леса протяженный волчий вой. Ну, вот и все. Внизу хлопнули ворота. Это в лес вышел из дому. Лиса считала Да ты на ему сто четырнадцать шагов. Один, два... Три. Обережница нашарила слева от себя на луч, поднялась на ноги. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Достала лук, достала тетиву. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Накинула петлю на костяной наконечник, согнула упругие плечи, накинула вторую. Проверила, надежно ли. Сорок, сорок один, сорок два. Открыла тулы со стрелами, всего их было три. Три. Два ее запасов, с собой привезенные, а третий наскребла по стрелке со всей веси. Самое лучшее отобрала. Девушка приласкала кончиками пальцев оперение, выудила стрелу. «Семьдесят три, семьдесят четыре», — поторопилась. «Ну ладно, она продолжала считать, хотя нужды в этом уже не было». Звук открывающихся ворот обережница за шумом дождя не услышала, но миг, когда стая ворвалась в деревню, уловила сразу же раскатистый рык, вой, все ближе и ближе. Они еще не понимают, почему улицы пусты, еще надеются на легкую поживу.